Глава девятая. На завтра, в три часа пополудни, старший инспектор Хамфри Мастерс отодвинул щеколду на калитке дома, расположенного на Фицгерберт Веню и принадлежащего майору Адамсу. В тот вторник, 24 августа, стояла адская жара, но Мастерс, вопреки погоде, застегнул синий саржевый китель на все пуговицы а на голову по обыкновению водрузил шляпу-котелок. Войдя во двор, он тут же замер на месте. На лужайке разворачивалась идиллическая сцена. Сэр Генри Мэри Вейл, в белой рубашке с короткими рукавами и фланелевых брюках того же цвета, увлеченно играл в часовой гольф. Рядом в плетеном кресле устроился солидный молодой человек лет тридцати с небольшим. Он курил трубку и делал пометки в блокноте. Соседнее кресло занимала светловолосая девушка в ситцевом платье. Обеими руками она держалась за лицо, словно сдерживая приступ хохота. Пасторальная безмятежность навивала дрему. Лужайку покрывала гладкая блестящая трава, которая переливалась в лучах солнца. На зеленом фоне отчетливо выделялись белые цифры позиций и красный металлический флажок, отмечавшие местоположение лунки. В тени вязов стоял приземистый дом со строконечной крышей, а за ним виднелось сине-зелёное марево волца. Короткая клюшка в руках ГМ выглядела вполне уместно. В какой-то мере это же относилось к его рубашке и фланелевым брюкам, но головной убор не выдерживал никакой критики. То была широкополая соломенная шляпа небрежного плетения, коническая, с высокой тульей из тех, что негры в Южных Штатах Америки традиционно надевают на своих лошадей. «Теперь я расскажу», — донеслось до Мастерса, «о первом семестре школьной жизни, вдали от дома и множестве приятных воспоминаний, навеянных этим временем. Для начала читатель узнает, как мы с Дик Дюксом подменили органные трубы в церкви святого Юста. Дело было субботним вечером, осенью 81-го года. Перестановку мы произвели умело и с должным чанием. Местоположение труб мало отличалось от изначального, и заметить изменения можно было лишь при внимательном осмотре. Но когда воскресным утром органист начал играть вступление к первому гимну, эффект превзошел ожидания. Даже после этого все могло бы закончиться куда лучше, если бы органист, старина Пол Гроссбауэр, не потерял голову и не пытался доиграть гимн до конца. Звуки, что издавал орган Бакуда от него, не оттащили обезумевшего Гроссбауэра перестанут вспоминать в церкви святого Юста, лишь когда размякнет железо или рассыплется камень. Сравнить их можно разве что с перебранкой Адольфа Гитлера и Бенито Муссолини, возымевших подозрение, что один украл часы у другого. Светловолосая девушка, крепче прежнего, прижав ладони к лицу, закачалась в кресле. А молодой курильщик трубки сохранявший невозмутимость испанского гранда продолжил делать в блокноте какие то пометки наручных часов подытожил он во время паузы так так прежде чем продолжить гм глубоко задумался а старший инспектор мастерс приблизился к нему на ходу сняв шляпу и произнес вот вы где сэр а это вы Гэм вышел из ступора и бросил на новоприбывшего косой взгляд поверх клюшки для гольфа. «Да, сэр, это я», — мрачно подтвердил Мастерс. «Можете ничего не рассказывать, я и так все знаю. Старая песня. Еще одно невероятное преступление, и вы нарочно послали за мной». кстати помалкивайте», — строго сказал Гэм. «Поговорим, когда я надиктую еще одну главу». «Что там у нас?» Вопросительно глянул он на человека с блокнотом. «Если после завтрака, то примерно 38 тысяч слов», ответил Кортни, вынув трубку изо рта. «Не считая тех десяти тысяч, что я записал вчера вечером». «Слышали, мастерс?» «Но если позволите спросить, сэр, чем вы имени небес вы занимаетесь?» «Диктую воспоминания». «Не понял». «Мои муары», — объяснил Г.М., сделав ударение на собственной версии первого слова. «Автобиографию». Мастер замер. Бесстрастный, будто карточный шулер с седеющими волосами, зачесанными так, чтобы скрыть лысину. Он стоял на санцепеке с видом человека, обуреваемого тяжелым предчувствием. «А, ну да». «То есть историю вашей жизни?» «Вот именно. Хвалю за смекалку. «Понял. Но вы... М -м, вы же не упоминали обо мне, верно?» «Пока нет», — сухмылки признал ГМ. «Но когда придет ваша очередь, это будет самый смак. Ох, глазоньки мои!» «Предупреждаю, сэр. На вашем месте старший инспектор». Вежливо вмешался молодой человек. Я бы не беспокоился. «У нас что-то около 48 тысяч слов, и сэр Генри едва добрался до одиннадцатилетнего летнего возраста. Если у него есть что сказать на ваш счет, я бы начал волноваться где-нибудь ближе к следующему Рождеству». ГМ указал на него клюшкой. «У меня зародилось сильнейшее подозрение, что этот паршивец постоянно надо мной подшучивает. Но у него непробиваемая физиономия. К этой книге я отношусь самым серьезным образом. Она станет важным документом эпохи, что в общественном, что в политическом смысле». «А вы...» — покосился он на Энн Браунинг. «Вы что, смеетесь надо мной?» Девушка убрала ладони от лица. «Сами знаете, я не стала бы так рисковать», — заверила она сэра Генри с такой искренностью, что его подозрения моментально развеялись. «Но у мистера не должно быть уже онемели пальцы. Давайте сделаем передышку, а старший инспектор расскажет то, что хотел рассказать». Мастер соцепенел. «Доброе утро, мисс», — уклончиво произнес он. Со значением посмотрел на сэра Генри, а затем перевел взгляд на Кортни. «Доброе утро, сэр!» Гэм представил всех друг другу. «Это девица Протожа Рейса», — добавил он. «Ей велено держаться рядом со мной, так что, сынок, избавиться от нее не надейтесь». Мастер с возросшим интересом взглянул на Энна. Вы — та самая девушка, что присутствовала при вчерашнем происшествии. Рад знакомству, мисс. Вы — единственная, с кем мне еще не довелось поговорить. — Да ну! — оторопил Г.М. Вы, мастер, с времени даром не теряли. Сейчас далеко за полдень, сэр, если позволите заметить. — Ладно, ладно. Давайте-ка полегче с полицейской строгостью, сынок. Что вы узнали? Мастерс сделал могучий вдох. Я поговорил с инспектором Огню и прочел его записи. Также пообщался с миссис Фейн, капитаном Шарплесом, мистером Хьюбертом Фейном, доктором Ричем, служанкой и кухаркой. Внимательно осмотрел гостиную, где произошло убийство. «И?» «Это вы мне расскажите», — многозначительно предложил Мастерс. Гэм отложил клюшку, ушел на крыльцо и вернулся с двумя шезлонгами. После Лаоконовой борьбы шезлонги, претерпев виды изменения еще более непостижимые, нежели те, что присущи подобного рода креслом, наконец-то заняли место на лужайке. В один из них Гэм мусился сам, а на другой кивнул Мастерсу. Дело обстоит следующим образом, продолжил инспектор, положив шляпу на траву. Как ни прискорбно, эти люди твердят совершенно одно и то же и вдобавок клянуться, что не выпускали друг друга из вида. — Почему же? Тут он умолк, вспомнив, что один из этих людей находится рядом. — Но это истинная правда, — заверила его Энн. — Да ладно вам, мисс! Мастерс изогнул шею и спросил доверительным тоном. — Только между нами. — Почему вы так в этом уверены? — Потому что мы вчетвером сидели, совсем рядом. Так же, как сидим сейчас. А доктор Рич стоял посередине, вот так. С этими словами Энн Браунинг взяла клюшку для гольфа и поставила ее вертикально, обозначив позицию Рича. Торшер светил прямо на нас, а столик стоял по меньшей мере в двенадцати футах. Ровно в двенадцати футах, — заметил Мастерс. Я измерял. И все оставались на своих местах, — заключила Энн. Единственным, кто приближался к столику, был сам Артур Фейн. — Послушайте, Мастерс, — вклинился ГМ, откинувшись на спинку шезлонга так, что его омерзительная шляпа сползла на очки. — Как вам предположение, что некто мог пробраться в комнату через дверь или окно? Отвечать Мастерс не торопился. — Ну же, сынок, что скажете? Скажу, сэр, что это полностью исключено. И это подтверждают не только те, кто присутствовал в комнате, хотя их показания не вызывают вопросов. Касательно двери, у меня имеется независимый свидетель. Свидетель? Кто? Дейзи Фентон, служанка. Мастерс достал записную книжку. В общем, этой Дейзи стало до чертиков интересно узнать, что творится в гостиной. Она знала, что происходящее как-то связано с гипнозом, но подробности оставались ей неизвестны. Пожалуй, на ее месте любая девушка сгорала бы от любопытства. Поэтому с того момента, когда после ужина все перешли в гостиную и до самого убийства, Дейзи не покидала коридор. О, заметил ГМ. «Именно так, сэр!» — мрачно кивнул Мастерс. «Но дайте договорить. Итак...» Дейзи слоняется по коридору. Чуть позже она видит, как из гостиной выходит миссис Фейн, когда ее просят побыть снаружи, как в игре на угадывание. Дейзи прячется в темной столовой и ждет. По ее словам, миссис Фейн подслушивала у двери, которую сперва закрыли не полностью, но чуть позже захлопнули накрепко. Несколькими минутами позже доктор Рич открыл дверь, пригласил миссис Фейн войти, в полном соответствии с тем, что мы уже слышали. И Дейзи вернулась на пост в коридоре. Через некоторое время позвонили во входную дверь. Букмейкер по фамилии Макдональд интересовался, нельзя ли увидеть мистера Хьюберта Фейна. Дейзи пробовала отделаться от него, но тот ни в какую не хотел уходить. Поэтому она отправилась в гостиную и позвала мистера Хьюберта. Мастер откашлялся. Предзакатное солнце жгло ему лоб. Хотя Кортни не видел вчерашней сцены, Теперь она разворачивалась перед ним во всех подробностях. Мистер Хьюберт Фейн вышел на крыльцо, где они с букмекером затеяли какой-то спор. Какой? Неизвестно. Поскольку Дейзи осталась, где была, в коридоре, прижав ухо к двери. Гэм размеренно сопел из-под шляпы так, будто на него сошла дрема, но вдруг открыл один глаз. «Стоп, сынок! Неужто служанка не боялась?» что старый Хьюберт разозлится, увидев, как она подслушивает. — Нет, — помотал головой Мастерс. По ее словам, мистер Хьюберт не стал бы ее отчитывать. — Такое за ним не водится. Она говорит... Тут Мастерс без особого успеха сымитировал женский голос. — Говорит, что он милейший старик и настоящий джентльмен. — Ага. Давайте дальше. После разговора с букмекером мистер Хьюберт Фейн вернулся в коридор. Вошел в столовую, украдкой глотнул бренди. Мне сказали, это вошло у него в привычку. Направился в гостиную и открыл дверь примерно через 10 секунд после того, как мистера Артура Фейна ударили кинжалом в грудь. Другими словами, алиби у мистера Хьюберта не менее прочное, чем у всех остальных, кто находился в той комнате. Мастер звонко захлопнул блокнот. «Но важнее всего показания Дейзи, понимаете? Она клянется и видит, бог, у меня нет причин сомневаться в ее словах, что пока она была в коридоре, никто не сумел бы пройти мимо, оставшись незамеченным. Вот он, наш свидетель. Так что дверь исключается». «Да, именно этого я и опасался». «Так вы согласны со мной, сэр Генри? Согласны или нет?» Ну «Ладно, сынок, согласен», — Простонал Гэм. «Что насчет окон?» Их я смотрел на совесть. Под ними цветочная клумба шириной четыре фута. Ближе к вечеру ее поливали. Так что стоило только ветерку подуть, и на ней остались бы следы. Окна находятся в восьми футах от земли. На отливах толстый слой пыли, совершенно нетронутый, а какой в комнате пол вы сами знаете. Столик стоял в двенадцати футах от зашторенных окон. И, по зверениям свидетелей, шторы ни разу не шевельнулись, как заколдованные. Конечно, окна не были затворены и закрыты на щеколду, ведь августовскими вечерами такое в высшей степени неуместно. Но все равно не представляю, как злоумышленник мог забраться в гостиную этим путем так что окна тоже исключаются да признал гм исключаются в голове у филиппа кортни вихрем кружились всевозможные мысли он надеялся что вечером услышит хорошие новости или хотя бы узнает об изъяне в показаниях но теперь казалось место преступления запечатали гумированной бумагой плотнее чем когда бы то ни было но это невозможно — воскликнул он. Мастерс медленно обернулся и пристально посмотрел на него с видом человека, затерянного в чужой стране, но услыхавшего давно знакомую мелодию. «Ах!» — прошептал старший инспектор. «Где-то я уже слышал эти слова. Господи, где же я их слышал? Нет, вы только посмотрите на сэра Генри. Как видно, это его вообще не беспокоит». Действительно. У развалившегося в шезлонге сэра Генри был исключительно безмятежный вид. Над головой у него кружила муха. Наконец она села на тулью шляпы. — И к нынешнему делу, — настойчиво продолжил Мастерс, — надо подходить иначе. В этом сумасшествии все задом наперед. Нам с самого начала известно, кто убийца, но убийца — единственный человек, которого никак нельзя обвинить. Мы тише, тише, сынок. Попробовал утешить его ГМ, но мастерских цепи сорвался. Надо найти человека, заменившего резиновый кинжал настоящим, но свидетели показывают, что никто не мог этого сделать. Бессмысленно задавать вопросы, где вы были в таком то часу, поскольку нам известно, где они были. От вопроса, как вы объясните это подозрительное поведение, не будет толку ведь никто не вел себя подозрительно. «Гипноз! Резиновый кинжал!» а -а -а! Он вытер лоб рукавом. «Ну же, мастерс, вы разгорячились!» «Да, сэр, разгорячился, и признаю это!» «А кто не разгорячился бы?» «Если вы в состоянии объяснить, каким образом подменили кинжал, я с радостью вас выслушаю!» «Но пока что, насколько мне известно, никакого объяснения у вас нет!» «Ох, сынок! Само собой объяснение у меня имеется!» «С учетом всех фактов?» «С учетом всех фактов!» «И вы способны его озвучить?» «Конечно! Это проще простого!» Мастерс вскочил было на ноги, но снова упал в шезлонг, а ГМ не без труда принял сидячее положение. «Нет, сынок, не подумайте, что мне нравится хранить молчание. На самом деле я встревожен. Боюсь, что мое объяснение направит вас по неверному пути». «Доказательством я поверю, сэр Генри». «Да, знаю. Именно это меня и беспокоит. Вот, смотрите». Гэм потер лоб кончиками пальцев. Чисто гипотетически вы верите показаниям свидетелей. Рассказом, что Энн Браунинг, капитан Шарплес, доктор Ричи Хьюберт Фейн даже близко не подходили к этому столику. Ну а что мне еще остается? Если это убийство не дело рук преступного квартета лжецов, что мне еще остается? Я вынужден поверить их словам. Ну, хорошо. Кроме того, вы считаете, что в комнату не мог проникнуть посторонний. Именно так, и охотно это признаю. Выходит, расстроенно молвил Г.М. Если положиться на доказательства, существует лишь одно объяснение, которое можно назвать правдивым. Слепое пятно которого, как ни странно, никто не заметил. Если вы о том, тут же возразил Мастерс. Глядя на сэра Генри с неприкрытым сомнением и даже скептицизмом: Что кинжал подменил сам Артур Фейн Что ж, я лишь скажу ха-ха, и воздержусь от дальнейшего обсуждения. Мистер Фейн знал, что его ударят этим кинжалом. Он сам на этом настоял. Ему даже нарисовали крестик над сердцем, чтобы миссис Фейн не промахнулась. Только не говорите, что человек может спланировать подобное самоубийство хотя мистер Фейн и впрямь единственный, кто подходил к телефонному столику. «Ну вот», — вздохнул Гэм, — «что вот?» «Вот оно, слепое пятно». «Разрази меня гром, мы так часто повторяем, что никто не подходил к столику, что эта фраза утратила всякий смысл. Мы забыли, что по общему признанию...» К столику приближался еще один человек, причем на виду у всех. И не только приближался. Этот человек стоял спиной к свидетелям и, следовательно, закрывал обзор своим телом, а в той части гостиной было довольно темно. На этом человеке было платье с длинными рукавами, прихваченными на запястьях. Следовательно... «Этот человек мог вынуть из рукава настоящий кинжал и заменить им резиновый, причем в мгновение ока!» Гэм в конце помрачнел. «Короче», — сердито заключил он, — «речь идет о миссис Фейн.